«Вы ведь, я так понимаю, деньги обратно не возвращаете?» «Да нет, такого пункта в договоре нет, чтобы деньги возвращать», недовольно сказала девушка. «Так вот, не могу ли я вместо приятельницы на эти занятия походить?» допытывалась Надежда. «Не знаю», — неуверенно протянула девушка. «Учитель так тщательно отбирает группы?» а «Вы человек неподготовленный, будете мешать?» «Это неправильно, что деньги не возвращают», — начала Надежда упрямым и склочным голосом. «Так нельзя». «А вы знаете, — задумалась девушка, — вам нужно поговорить с Белой Александровной. Она занимается учетом и подбором групп. У нее списки. Ваша группа, — она взглянула на купон, — занимается по понедельникам и вторникам с 4 до шести». «А как вы определили?» — полюбопытствовала Надежда. «Время занятий же нигде не указано». «Буклет белый», — улыбнулась девушка. «Значит, такое время. А у других групп будет другой цвет». «Угу. «Конспирация», — сообразила Надежда. «Значит, я зайду в понедельник после шести. Раньше не могу». Она поспешно вышла на улицу, потому что ей стало как-то неуютно. «И что же она вынесла из получасовой беседы с симпатичной девушкой?» Валерия Петровна Онищенко ходила на групповые занятия к тибетскому магу с очень сложным именем и фамилией. Занятия проходили по вторникам и понедельникам с 4 до 6 и именно поэтому Надежда встретила ее в метро примерно в четверть седьмого. И судя по тому, что двоих мужчин на предыдущей неделе она встретила тоже после шести, они ходили в ту же группу, что и Валерия Петровна. И... «Очень интересно, что же такое делает с людьми замечательный тибетский учитель на своих групповых занятиях, если после этих занятий они жгут себя, кидают на людей стойки с софитами или стреляют в упор человека, который подарил им туристический автобус». В последовавшие за этим выходные Надежда Николаевна проявляла такой повышенный интерес к всевозможным колдунам, экстрасенсам и знахарям, что это не осталось незамеченным ее мужем. Глядя на кипу газет, в которых давалась реклама магов и ясновидящих, он поинтересовался, зачем это нужно его жене, и не собирается ли она действительно отправиться ко всем этим шарлатанам и доверить им свою судьбу и здоровье. — А, кстати, Саша, — оживилась надежда, — как-то мы никогда об этом не говорили, скажи честно, как ты относишься к белой магии? Так же, как и к черной, никак. «Ну, Саша, я ведь серьезно спрашиваю». «Некорректно поставленный вопрос», — нахмурился муж. «Прежде всего, что такое белая магия?» «Ну, в противовес черной магии, белая магия призвана творить добро», — несколько неуверенно ответила Надежда. Муж встал с кресла и приготовился произнести речь, а Надежда сложила руки на коленях, как примерная школьница, и приготовилась слушать. До того, как дикари изобрели религию, начал сансаныч они руководствовали в своей жизни неким представлением, что все вещи во Вселенной, в том числе и люди, связаны друг с другом. И нельзя передвинуть ни один камешек так, чтобы это не изменило судьбу какого-нибудь человека. Особенно это касалось предметов, похожих друг на друга или одинаково называемых. «К примеру, вот мы с тобой, Лебедевы», — вставила Надежда. «Так если вдруг какой-нибудь браконьер подстрелит Лебедя, то мы с тобой можем заболеть?»